Глава 12 Ночи тёмной луны. Шарлин. Едва с моих губ сорвались эти слова, в комнате повисла тишина. Робкая, звенящая, практически хрустальная. Тиль многое не договаривал, но лишь для того, чтобы уберечь меня от новых потрясений. Сейчас я хорошо понимала это и ярко чувствовала его эмоции. Они были искренними и согревали, словно лучи полуденного солнца. Пока я не могла ответить тем же, хотя и успела привязаться к дракону. После смерти родных мое сердце покрылось льдом, и я боялась разрушить этот барьер. Он был единственным, что помогало мне держаться. Но Тиль, его голос и улыбка — все это напоминало о времени, когда я была счастлива, и были живы те, кто действительно любил меня, и кого безгранично любила я. Я не могу потерять его. Шарлин. Договорить он не успел. В двери постучали и донесся голос дежурного. — Это капитан Дерек Венойра. Я могу войти? У меня срочное поручение от командира Ван Эрты. — Да, конечно. Растерянно отозвалась, пытаясь спешно собраться с мыслями, и прокручивая худшие варианты. Мы собирались встретиться вечером после возвращения Керина с планового осмотра границы. «Ваше Высочество, командир Эвейра, разведгруппа выявила шесть новых зон нестабильности. Нечисть усиленно готовится к прорыву», — отчитался дежурный. «Именно возле Лойвы?» — уточнил Тиль. «Нет, по всей протяженности границы, но в особенности Рядом с Трелистником. Командир Ванерта хочет обсудить с вами план действий. На одном дыхании выпалил он: Мне поручено проводить вас в его кабинет. Ведите. На этот раз мой голос прозвучал решительно и зло. Проклятая нечисть не отступала, постоянно нагоняя нас и обжигая пятки могильным холодом. Но если твари стягивают силы к трелистнику. Значит, до сих пор не прознали о том, где я скрываюсь. Керен ждал нас и выглядел мрачнее зимнего неба перед дикой охотой. Ваше высочество, командир Вейра, у нас проблемы. Нам уже сообщили, что нечисть стягивает резервы. Кивнула. Каковы шансы использовать это, чтобы выбить у совета еще подкрепление? Нулевые, отрезал Керен. Немертвые активизировались не только на границе с темной империей. Они пытаются уничтожить изнутри купол над проклятым лесом. В трех местах уже наметились крупные трещины. Безна. Неужели жертвоприношение, проведенное Марком, дало свои плоды? Его дочь Малика не была девой холодной крови, поэтому ее смерть не могла разрушить древние печати. Но все же она приходилась Софии дальней родственницей. И, похоже, в сочетании с завтрашним полнолунием и смертью королевы столь зверское убийство ослабило купол. «Пока моя кровь не окропит печати, купол героев будет стоять», — задумчиво произнесла. Но, учитывая жертву, принесенную Марком, сложно предсказать, сколько тварей сумеет вырваться в полнолуние. «В лучшем случае нас ждет череда локальных прорывов по всей границе проклятого леса», — ответил Тиль. «В худшем — дикая охота». Я невольно поежилась, словно от одного упоминания о ней в кабинете резко похолодало. Чудовищный ритуал, во время которого проклятая королева призывает рой мертвых душ и нечисть высшего ранга, всадников смерти, банши, шарнич, костяных драконов, тех, кто в прошлой жизни был невероятно сильным магом, но предал свой мир и добровольно перешел на сторону нечисти и тьмы. Во время охоты их сила удваивалась за счет смертей обычных тварей. Королева приносила в жертву низших немертвых, чтобы ее верные слуги могли пронестись по живым городам смертоносной чумой, оставляя после себя лишь пепел. «Ситуация сложная, но есть и хорошие вести. Теневой штаб готов предоставить тысячу солдат, и его главнокомандующий настаивает на встрече», — обнадежил Керин. «Если повезет, я смогу передать послание еще до полнолуния». От его слов сердце сорвалось в пляс. Я боялась радоваться раньше времени и не была уверена, что Совет примет эту помощь, Но тысячи обученных воинов могли решить наши проблемы. Среди такого количества солдат несложно затеряться. Специфический фон от их магии собьет любые следилки, да и патрульные не смогут приглядеть за всеми. Но, что еще важнее, мы сможем обойти вечный договор. Ведь Арман пристал солдат, чтобы помочь нам справиться с нечистью. Это не вторжение, а военная помощь. Магия не почувствует подвоха. Даже если стражи под шумок оглушат парочку приспешников Марка и помогут мне сбежать, отката не будет. Главное — избежать кровопролития. Послание для императора готово. Я достала из кольца хранилища письмо и протянула Керину. Когда вы планируете встретиться с командиром теневого штаба? Через час. Первая встреча пройдет на таможне, и поблизости будут патрульные бастарда. При них передать послание не получится, но после этого мы отправимся на совместный осмотр критических зон, расположенных с нашей стороны, и у меня появится шанс. «А на их территорию вы сегодня не попадете?» — спросила с надеждой. «Нет, только завтра. Жаль, завтра полнолуние». Когда погаснут последние лучи заката, купол ослабнет, и нечисть начнет набирать мощь. Даже оказавшись по ту сторону границы, Керину будет нелегко передать письмо. Ему просто станет не до этого. «Ваше Высочество, я не могу ничего гарантировать, но сделаю все, что смогу», — заверил командир. «Шансы есть». «Как только почувствуете слежку, не рискуйте». перебила. Хорошо, если удастся передать письмо, но после нам нужно как-то продержаться до прибытия помощи. Нельзя, чтобы патрульные что-то заподозрили». «У меня большие надежды на живую вьюгу», ответил Керин. «Она всегда помогала нам, и, несмотря на полнолуние, ее магия сейчас набирает силу». «Зачарованная метель, способная скрыть меня со своими снегами или отвлечь врагов, Пришлась бы весьма кстати, но сейчас мысли о ней пробудили лишь смутную тревогу. Я вдруг поняла, что давно не чувствовала присутствие живой вьюги, а ведь между ней и девами холодной крови всегда существовала особая связь. София стала первой, кто еще при жизни получил право называться живой вьюгой. Раньше владычица зимы выбирала хранительницу из числа невинных дев, умерших в канун ночи снежных лилий. И только магия моей легендарной пра-пра-пра-бабушки оказалась настолько сильной, что сама стихия признала ее своим олицетворением. С тех пор живая вьюга стала не только воплощением пробуждающейся стихии и духом-хранителем второй половины зимы, она стала верховной защитницей чистых душ. и той. кто после ночи снежных лилий, ценой своей магии, загонял нечисть обратно в проклятый лес. Священный праздник уже близко, и сейчас вмешательство стихии могло переломить ситуацию в нашу пользу. Разумеется, если сумеем дозваться ее. — Я попробую призвать живую вьюгу, — ответила, немного подумав. — Это опасно! — не сговариваясь, воскликнули Тиль и Раут. «Я категорически против», — добавил дракон. «Если вы используете дар холодной крови...» плетение Марка настроены на мою ауру, но у меня есть козырь», — пояснила. «Амулет, хранящий магию Софии. Я использую каплю ее энергии, чтобы связаться с Зимней Стражей и Вьюгой. Если они согласятся поддержать, наши шансы на успех значительно возрастут». Мужчины задумались. Я понимала их опасения. Но сейчас наш план слишком сильно зависел от удачи и случайностей. Мы мало на что влияли, и мне это категорически не нравилось. Магию Софии невозможно обнаружить, — продолжила. Она связала свою искру с куполом над проклятым лесом. В момент смерти вся ее сила перешла в печати, слившись с энергией Ольгреда и Луны. Кроме этого амулета, во всем мире нет единого образца её магии. Ради того, чтобы твари не сумели выбраться из ледовой ловушки, София добровольно отказалась от возможности стать богиней и в следующей жизни переродилась обычным человеком без дара. Для колдуньи чудовищная жертва, но прабабушка, хоть и была попаданкой, слишком любила этот мир. и готова была на все, чтобы защитить его. Её магия — наш единственный шанс. «Королева София была девой холодной крови», — вмешался Раут. «Если поисковые плетения бастарда настроены именно на этот вид магии, они тут же засекут вас». «Нет, эта магия особенная», — возразила. «София создала амулет еще до того, как ее сила изменилась, и слилась с искрой зимы. «Допустим», — согласился Рауд, но королева начала сражаться с нечистью еще до того, как стала живой вьюгой. После создания купола время в проклятом лесу практически остановилось. В чаще могли сохраниться деревья или камни, опалённые боевыми плетениями Софии. «Зная коварство мёртвой вьюги, не удивлюсь, если она сняла слепки». чтобы использовать их для разрушения купола. «Для этого нужна кровь», — перебила, но мысль я уловила. «Это действительно может стать проблемой». Тяжело вздохнула, прокручивая другие варианты. Отказываться от призыва и помощи стражей не хотелось, но и подвергать штаприску я не собиралась. «Тогда используйте мою магию», — неожиданно предложил Тиль. «Что?» — растерялась. «Используйте мою магию», — спокойно повторил дракон. «Я не родственник Софии, и во мне нет ни капли холодной крови. Зато мой род имеет отношение к Стальнокрылому. Точно! После Первой войны с немертвыми уцелело только два рода, в чьих жилах текла священная кровь богов-покровителей зимы. Род Тангара, прямые потомки Ольграда и Луналикой, и род Эвейра. Дэймон Тангара, генерал Королевства Серебряного Льда, был не просто могущественным магом, но и титаном, драконом, воплощающим в себе истинную силу стихий. В его преданности я не сомневалась, но Марк идеально подгадал время для мятежа. Генерал сейчас воевал со снежными эльфами, и находился в ледовой пустоши, вне зоны действия магической связи. Атель Эвейра, хоть и не был титаном, считался одним из сильнейших ледяных драконов королевства. Его магия близка к искре стихий и вполне подходит для ритуала. — Против этого варианта не возражаю, — немного подумав, отозвался Раут. Сила командира сольется с фоном туманного штаба и не привлечет внимания. Тогда так и поступим. Где я могу провести ритуал? Обратилась к Керину. Нужно открытое пространство, чтобы метель могла разгуляться. Лучше всего подойдет малый тренировочный плац. Он находится в глубине штаба и окружен высокой стеной и кольцом смотровых башен. Там вас никто не потревожит. «Отлично!» — оживилась. «Если мы закончили с новостями, предлагаю сразу перейти к ритуалу». «Я провожу вас», — ответил Керин, «а после займусь подготовкой к встрече и патрулированию».